После того, как они переехали в него, самою своею внешностью поддерживал во Вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, ягермейстер без службы, сколько просвещенный любитель и покровитель искусств, и сам скромный художник, отрекшийся от света, связей, честолюбия для любимой женщины.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 Средневековая итальянская жизнь в последнее время так прелестила Вронского, что он даже шляпу и плед через плечо стал носить посредневековски, что очень шло к нему. — А мы живем и ничего не знаем, — сказал раз Вронский, пришедшему к ним поутру галинищеву. Ты видел картину Михайлова?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 сказал Вронский. «Зачем мой?» — сказала Анна. «После твоего я не хочу никакого портрета». «Лучше Ани», — так она звала свою девочку. «Вот и она», — прибавила она, взглянув в окно на красавицу-итальянку-кормилицу, которая вынесла ребенка в сад и, тотчас же незаметно оглянувшись на Вронского. Красавица-кормилица, с которой Вронский писал голову для своей картины,